Члены предложения. Подлежащие и это главные члены предложения. Они составляют грамматическую основу предложения. Остальные члены являются второстепенными. Главные члены предложения. Подлежащие – главный член предложения, который называет того, кто действует, испытывает какое-либо состояние. Обладает определенным признаком. Подлежащее отвечает на вопросы «кто» или «что». Подлежащее обычно выражается именем существительным или местоимением в именительном падеже. Подлежащее связано со сказуемым по смыслу и грамматически. Подлежащее подчеркивается одной чертой, а сказуемое – двумя чертами. Подлежащее может быть выражено не только одним словом, но и сочетанием слов или словосочетанием. Например, три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Сказуемое – главный член предложения, который называет действие, состояние или признак подлежащего. Сказуемое отвечает на вопросы, Что делает предмет? Каков? Какой предмет? Что такое предмет? Кто такой? Сказуемое обычно выражается глаголом. Оно может быть выражено также именем существительным и именем прилагательным. Например, гроза постепенно удалялась. Грамматическая основа – гроза удалялась. Гроза – подлежащее Выражено существительным. Удалялось. Сказуемое. Выражено глаголом. Этот край очень скромен. Грамматическая основа. Край скромен. Сказуемое. Скромен. Выражено кратким прилагательным. Птицы. Наши друзья. Сказуемое в этом предложении. Друзья. Выражено существительным. Тире. Между подлежащим и сказуемым. Если оба главных члена выражены именами существительными в именительном падеже, то между ними ставится тире. Хорошая книга – просто праздник. Грамматическая основа этого предложения – книга – праздник. Книга – подлежащая, выражена существительным в именительном падеже. Праздник – сказуемое выражено существительным в именительном падеже. Существительные в именительном падеже, которыми выражены подлежащие исказуемые, это опознавательный признак употребления тире, как знака разделения между главными членами.